несмотря на довольно крепкое сложение и вместе с тем что то страстное до страдания не гармонировавшее с нахальную и грубой улыбкой и с резким самодовольным его взглядом он был тепло одет в широкий мирлушачий черный крытый тулуп и за но не зяб тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи который очевидно был не приготовлен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 Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, совпалыми с щеками и с легонькою, востренькую, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досине изъябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, все не по-русски.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 тоже последнее в своем роде последнее в своем роде Хе -хе. А, как вы обратили захихикал чиновник усмехнулся тоже и черномазой белокурый несколько удивился что ему удалось сказать довольно впрочем плохой каламбур а представьте я совсем не думая сказал пояснил он наконец в удивлении да уж понятно с понятнос весело поддакнул чиновник